Виктор Я прекрасно помнил каждый опыт, проводимый надо мной людьми Климова. Каждый удар охранников, каждую обиду, что приходилось терпеть мне и Нисси. из за это все я спрошу с каждого ублюдка сполна. Я не умел создавать защитных техник, способных помочь против огня, и поэтому одежда моментально вспыхнула. Открытые участки кожи вспыхнули болью, я быстро проскочил самый опасный участок, Я оказался на свободном от огня пятачке. Вокруг все полыхало, но мне удалось разглядеть два человеческих силуэта. Как ни странно, но дыма здесь не было, хотя внизу его было полно. Один силуэт определенно принадлежал Данилка. Это было его пламя, и поэтому оно не трогало своего хозяина. А вторым оказался тот странный человек, что смог запрыгнуть на третий этаж. И судя по тому, что я сейчас видел... Этот человек был гораздо сильнее Данилка. Он скакал вокруг начальника охраны лаборатории и наносил один удар за другим. Мне даже показалось, что этот человек наскочил на Данилка и укусил его, но все происходило очень быстро, поэтому мне могло просто показаться. Стоять на месте было нельзя, огонь был слишком яростным. Уже сейчас я чувствовал чудовищную боль от ожогов, что получил, просто поднимаясь сюда, и с каждой секундой ожогов становилось все больше. Волосы постоянно сгорали и даже не успевали отрастать заново, но сейчас они мне не нужны. Сейчас все возможности организма я бросил на восстановление глаз. Одежда уже практически сгорела дотла, целыми оставались лишь клочки ткани, что находились под ремнями, какими крепились ножи. Не знаю, из какого материала были сделаны эти ремни, но пока они держались под натиском пламени. За спиной уже появился ветряной кокон, который теперь был охвачен пламенем. С тоже поднялся, нельзя было позволить ему опередить меня. Схватив нож, я едва не взвыл от боли, но смог подавить ее и броситься к сражающимся. И первой моей целью стал не Данилка, а его противник». Слишком уж сильно этот человек доминировал над огневиком, существовала вероятность, что он просто убьет его. Я нанес молниеносный удар, намереваясь вывести из строя этого человека, но он с легкостью ушел от него. Моментально переключившись, он атаковал меня в ответ. Каждый из его ударов сопровождался выбросом силы. Такого количества силы хватит, чтобы убить любого подготовленного бойца. Мне хватило всего одного удара, чтобы стать намного серьезнее. Я также потянулся к силе, пустив ее на восстановление. Теперь все ожоги и повреждения успевали восстанавливаться практически мгновенно. Я отвлек на себя внимание этого странного бойца, и Данилка понял, что это его шанс на спасение. Он попытался свалить, бросившись к окну, Но прямо у него под носом появилась воздушная стена, которая заставила огонь разгореться еще сильнее. Врезавшись в стену, огневик отлетел от нее и оказался зажатым между мной и вторым нападавшим, который тут же переключил свое внимание на Данилка. Где-то сзади раздался оглушительный свист, который с легкостью перебил рев пламени. По мере того, как свист нарастал, пламя начинало успокаиваться, а в помещении становилось трудно дышать. С откачивал воздух. Для меня это не было проблемой. Я вновь бросился к Данилке, оттесняя от него неизвестного бойца. На этот раз я уже отлично знал, на что тот способен и смог легко подстроиться под возможности своего противника. Огонь уже практически не мешал, и это позволяло сражаться больше ни на что не отвлекаясь. Плевать, что я был совершенно голым, я успел выхватить нож, и это было главным. Вся энергия сейчас уходила на восстановление. Правда, от ножа толку практически не было. Мой противник был охвачен защитным покровом, который отлично защищал от ударов ножом, а вот живая плоть легко проходила через этот барьер. Учитель всегда говорил, что мое тело – самое совершенное оружие. Вот и сейчас это оружие не давало осечек, выбивая из противника саму жизнь. Но добить его у меня так и не получилось. Мужик вывернулся каким-то непостижимым образом и выпрыгнул, проломив с собой стену. Теперь настал черед Данилка, который уже оправился после встречи с воздушной стеной. Спиваков уже практически погасил пламя, и это позволило Данилка увидеть меня. На лице начальника охраны лаборатории отразился настоящий ужас. Он боялся меня. Прекрасно понимаю, что после встречи со мной ему не удастся остаться в живых. К тому же я сейчас выглядел словно настоящий монстр. Я специально не стал до конца восстанавливать последние повреждения, остановив регенерацию. Никто, кроме Ниссы, не должен знать, на что способно мое тело. Но нужно отдать Данилка должное. Он не согласился так просто смириться со своей участью. Электрические разряды начали пробегать по его телу, а в глазах зарождаться уже почти угасшее пламя. Похоже, он собирался применить какую-то очень серьезную технику. Вот только кто ж даст ему это сделать? Сейчас мне уже не нужна была защита. Энергетическое лезвие вошло в грудь охранника, останавливая циркуляцию энергии в его теле. У меня практически не было опыта реальных сражений, и поэтому я не знал, что уже накопленные энергии для техники в любом случае потребуется высвободиться. Удерживать ее в своем организме Данилка просто не мог, и понял я это слишком поздно. От охранника... Во все стороны полетела мощнейшая огненная волна, сопровождаемая электрическими выбросами. Меня просто снесло, отшвырнув в проломленную стену. Что стало со Спиваковым, я не увидел, оказавшись за пределами дома. Приземление на каменную дорожку было не самым мягким. К тому же левая рука оказалась сломанной в трех местах. Но это все ерунда. Кости уже практически срослись. А остальные повреждения заживут еще быстрее, а вот с ожогами я по-прежнему ничего не буду делать, пускай для всех я буду просто целителем, умеющим хорошо драться. «Что ты здесь забыл, мальчик? И как ты смог спастись? Я помню тебя, но этот человек — моя добыча. Хозяин приказал привести его к нему, поэтому не мешайся, или мне придется тебя убить!» раздался довольно знакомый голос. Он принадлежал тому человеку, что пришел за данилка помимо их отряда. Только сейчас я смог нормально разглядеть его. И сперва даже не поверил своим глазам. Это оказался один из номеров, заключенных в лаборатории Киангтана, четвертый. Как его зовут на самом деле я не знал, да и пересекались мы всего один раз, Киангтана когда меня вели для проведения очередного опыта, а этого человека возвращали в его камеру. Еще тогда он что-то говорил про хозяина, что готов сделать для него все, что угодно. Неужели в тот раз Кианг подчинил себе разум этого бедняги? Я прекрасно помнил, что испытывал в тот момент, когда Кианг Тан вторгся в мой разум и мог бы сейчас быть на месте четвертого, если бы не вмешался учитель. «Учитель тогда сказал, что меня хотят сделать рабом. Если я соглашусь, обратной дороги уже не будет. Поэтому единственное, чем я сейчас мог помочь четвертому, это... Убить его. И освободить от власти Кианга». Со стороны здания доносились звуки боя. Значит, и люди шуйских все же смогли попасть на третий этаж, и сейчас сражаются с Данилко». «На этот раз я позволю им схватить охранника, а сам займусь четвертым». Энергетическое лезвие заняло свое место, и я бросился в бой. Но четвертый словно и не замечал меня. Он стоял ко мне спиной и смотрел на горящий особняк, что-то бубня себе под нос». Я сделаю все максимально быстро и безболезненно. Всего один удар, и четвертый будет свободен. Энергетический клинок уже практически коснулся головы четвертого, когда тот просто исчез. Раздался оглушительный взрыв, и третий этаж особняка исчез. Несколько крупных обломков попали в меня, отшвырнув в сторону. Осколки кирпичей вонзились в тело, но я лишь стиснул зубы. Вскочил на ноги и помчался к особняку. Неужели все, кто находился на третьем этаже, мертвы? Все же Данилка смог нанести последний удар. Будет очень удивительно, если после подобного хоть кто-то останется в живых. Но выяснить это я так и не смог. На глаза мне попался четвертый, бегущий в сторону леса. На себе он тащил безвольное тело Данилка. Нельзя было позволить ему уйти. Я выложился на полную и быстро догнал обремененного ношей номера. На этот раз мне удалось нанести удар, сбив четвертого с ног. Данилка упала, глухо застонал. Значит, еще жив, это очень хорошо. Но им я займусь после того, как разберусь с четвертым. Говорить с ним я не собираюсь, и поэтому сразу бросился в атаку. Четвертый только поднимался, когда я обрушил на него град ударов. Необходимо разобраться с ним быстро, и поэтому я метил только в жизненно важные точки. Но сколько я ни наносил ударов, четвертому было все равно. Он словно не замечал их. Энергетический клинок не причинял ему никакого вреда. В глазах четвертого появился какой-то опасный блеск. Как только я заметил этот блеск, тут же отпрыгнул в сторону. То место, где я находился мгновение назад... Пронзила яркая вспышка, оставившая глубокий дымящийся след на земле, а затем... Меня словно магнитом начало тянуть к четвертому. Я не мог сопротивляться этой силе, но это было и не нужно. Я окутал тело силой и, оказавшись на расстоянии удара, выпустил все, что у меня было. Небольшой энергетический луч пронзил тело четвертого насквозь, оставив в груди дыру размером с яблока. Бывший узник лаборатории Кианга пошатнулся и открыл рот в безмолвном крике. Махнул рукой, и меня отшвырнуло в сторону, после чего навалилась неимоверная тяжесть, словно на меня наступил великан и пытается превратить в лепешку. Как я не сопротивлялся, но не мог даже встать. Но это не продлилось долго, через несколько секунд давление пропало, а рядом со мной появился Максим. Парень очень тяжело дышал и был весь мокрый от пота. «Зараза! Ушел! Я по нему только один раз смог ударить, и то он каким-то образом практически смог уйти от удара! Мне показалось, или ты знал этого человека?» Помогая мне подняться, спросил Шуйский. «Пересекался пару раз в лаборатории. Он был такой же подопытной крысой, как и я». «Тогда какого черта он забыл здесь? Для чего ему понадобился Данилка?» Четвертый говорил, что хозяин приказал привести охранника к нему. «А хозяин это...» — вмешался в наш разговор с пиваков. Разведчик был сильно потрепан, его одежда была прожена в нескольких местах, открывая страшные ожоги, но Сусанин словно не замечал этого, его защита отлично справилась со всеми атаками Данилка. Хозяин той лаборатории был Кианг именно его все так называли. «Расскажешь об этом, когда вернемся на базу. Ты как, сам сможешь передвигаться?» «Нужно уходить как можно быстрее. В десяти километрах отсюда есть проселочная дорога, на которой нас будет ждать машина. Сигнал я уже отправил». Я лишь кивнул. «Да чего тут говорить? Данилка был у нас, и это главное. А все серьезные повреждения уже были исцелены». Бойцы нашего отряда быстро соорудили носилки и водрузили на них бессознательное тело Данилки, предварительно связав ему руки и ноги, а на голову нацепили плотный мешок. Рыжий и Громов тащили на себе раненых, а Максиму мне из Пивакову пришлось тащить убитых. Мы не могли оставить здесь никого, чтобы не привлечь внимание к роду шуйских. Четвертый, сам того не зная, сделал большинство работы за наш отряд, уничтожив всех людей Данилка. «Задержись мы минут на десять и точно упустили бы свою цель». Идти через лес с грузом было гораздо сложнее, но я не обращал на тяжесть внимания. Гораздо важнее было то, что четвертый смог уйти. Сейчас он может поджидать нас где угодно. Пусть он и был ранен, но я прекрасно помню те ощущения, когда меня начало притягивать, а затем отшвырнуло от раба Кианга. Я не мог ничего сделать с этой силой и сомневаюсь, что именно Максим заставил четвертого отступить. А еще мне не давала покоя мысль, что один из номеров оказался рабом Кианга, и его не было в лаборатории, когда на нее напали шуйские. Кроме третьего, четвертого и восьмой... «Я никогда не видел других пленников Кианга, но мистер Битти рассказывал, что существуют и другие номера, способности которых были признаны Киангом. Эти люди стали его первыми подопытными, а первый и вовсе добровольно согласился сотрудничать с Киангом Тан. Больше ничего мистер Битти не знал. Ему также предлагали добровольное сотрудничество, но он отказался». «Всем прижаться к деревьям!» — раздался крик Спивакова, вырвав меня из раздумий. Только сейчас я услышал очень странный звук, словно кто-то быстро долбил по стене палкой. Этот звук стремительно приближался, поэтому времени на расспроса не было, и я сделал, как сказал разведчик. Звук постепенно нарастал, и вскоре над деревьями показался вертолет. Вроде так это называется. Я слышал о подобных летающих машинах, но сейчас увидел ее впервые. Вертолет летел довольно низко, и его было отлично видно. Он летел очень быстро, поэтому уже через несколько секунд скрылся из вида. Остался лишь звук. «А вот и кавалерия прибыла. Нужно ускоряться, осталось пройти чуть больше половины пути. Люди рода Тан будут налегке, и мы не должны позволить им догнать нас». Поэтому нужно прибавить скорости. Кто знает, что за бойцы сидят в этом вертолете. Нам хватит и одного второго ранга».